Седьмое. Кололи меня в торопях по тревоге. У дежурного санитара красная лампочка над столом и зуммер. Потом мне удалось услышать, как он негромко гудит. От этого звука зубы болят, и бешенство во всем теле мгновенно скапливается. Санитар перепутал шприц, и вместо лошадиной дозы аминозина... Вкатил мне в левую ягодицу лошадиную дозу мурфия. Сон под наркотиком сладкий. Все по-настоящему, все чувства обострены, запахи, звуки, ярость в каждом движении скребущей лапы. Бегу по лесу в бешенстве, без молитвы, без мысли, лес осенний, мокрый, а я пес, собака бешеная. ищу И вдруг кто-то сверху надо мною в полный рост. Монах. Ряса белая колышется, не черная, белая, светится. И как свинцовой печатью меня по лбу крест святой. Больно. Завизжал. Кинулся назад по кустам. Ворвался в деревню. крыши серебро. Свист пуль. Что же так думаю? Сплю я. Бред это, бред. Лошадиная морда в белой медицинской шапочке расплылась. Гнилые зубищи выехали снизу, будто улыбка. И не лошадь это уже на меня смотрит, а киевский слесарь Михаил Михалчьев. «Отдай», — говорит, — полотенчика. Очнулся, Афанасий. Видишь, глаза открыл. Молодец. По лицу моему стекала холодная вода. Розовый туман колыхнулся и упал мелкими волнами. Я лежал на своей постели в палате. Занавесь на окне отсутствует. За окном еще день. Солнце только ушло. Золотой пятак сквозь синюю тучу горит. Видение погасло и сразу вместо него реальная мысль подставил меня добрый доктор вячеслав викторович вместо сестры анны с садоводами столкнул. наверное для медицины все это делается для прогресса наверное все слова доктора ложь а все происходящее только опыты на деньги сороса сатанинские забавы я присел на постели Мокрое полотенце соскользнуло с головы и шлепнулось прямо в ночную вазу. В палате никого, кроме своих. Вольф разлегся, жирная туша на кровати с книгой. Татуировка на плече, пыхтит, по слогам читает, действительно чем-то на Борово похож. «Ну, ты дел натворил», — сказал Йоффе, брезгливым движением вынимая из вазы полотенце и вешая его на металлическую спинку кровати. «Спасибо, доктор у нас хороший, душа человек». «Все на себя принял. Вроде не ты это все сделал, а неправильное лечение виновато Не та пропись была на неделю сделана». Не ту таблетку типа съел, вот и разбушевался. — А что было? — Что я натворил-то? — спросил я слабым голосом. Голова кружится, совсем ни черта не помню. Который теперь час? — Обед скоро, — сказал Йоффе, и пересел на свою постель. Вчера тебя принесли под кайфом. Прибежала эта американка Кащенко, привела санитаров хотела тебя куда-то увести, но доктор не пустил. Сам не пойму, как ему это удалось, но удалось. Сначала-то она вверх взяла, но Вячеслав Викторович тумбочку твою открыл и в лицо ей газеты кинул. Те, что со статьями про самосожжение, те, что ты у санитарки выпросил. Так ее будто огнем опалило, вспыхнула и выскочила А доктор нас к тебе приставил и просил, чтобы, как только очнешься, ему сообщить. Так, значит, сутки прошли. Двадцать три часа. Тебе по ошибке вместо аминозина морфия всадили. Вот и спал. Слюни розовые пускал, собакой лаял. Не помнишь? Йоффе хотел еще что-то присовокупить, но поперхнулся и отвернул лицо куда-то в сторону. Я поднял голову и сразу увидел причину его замешательства. Нервно отпихивая наезжающую стеклянную дверь, прямо напротив меня стоял доктор. В прямоугольнике двери контрастно отражалось окно, грозовые облака. Халат на докторе был не свежий, щеки заросли щетиной, по глазам можно сразу определить, как минимум две ночи человек не спал. Доктор глянул коротко на Михаила Михайловича, Йоффе покивал, он поднялся, обиженным гоголем прошелся по палате, прилег на свою кровать, вытянул из-под подушки книгу. Я зачем-то прочел заглавие «Корсунский М». Оптика, строение атома, атомное ядро. И ни слова больше не говоря, углубился в чтение. «Пошли», — сказал устало доктор, и пошире растворил дверь палаты. «Пошли, Афанасий. Времени у нас с тобой маловато осталось. Слишком долго спал». В эту минуту интересовали меня только два вопроса. Жив ли санитар? которого я бросил с силою зверя, в памяти отчетливо запечатлелось гаденькое красное пятно на стене. И могу ли я все же хоть и через пару недель рассчитывать на свидание с Анной? Жив! Твое счастье, монах! Впихнув меня в свой кабинет и заперев дверь изнутри на ключ, не дожидаясь моего вопроса, сам проинформировал доктор. А что касается свидания, он распахнул сейф и вытащил из него большой бумажный пакет. «Раздевайся!» Перестав окончательно, что бы то ни было понимать, Я поискал глазами опоры и остановился на портрете Эдуарда Вагнера. Эдуард Вагнер смотрел задумчиво. Доктор кинул мне пакет и сказал, склоняясь к своему столу, что-то вынимая из ящиков, «Пижаму сверни и туда, внутрь ее». В отличие от Эдуарда Вагнера, доктор на меня старался не смотреть. «Поторопись, Афанасий». Это в твоих интересах, у нас очень мало времени. Нужно было сказать доктору, что он мерзавец, и что следовало бы теперь же прекратить негуманные эксперименты над живыми людьми. Но вместо этого я послушно разорвал пакет. В пакете оказался тщательно сложенный белый тренировочный костюм бело синие кеды с красными шнурками стояли на нижней полочке в сейфе. Почему-то я не был удивлен. В пакете также оказалась и шелковая широкая лента с золотой надписью «Чемпион 95». А это зачем? Потерев нежный шелк между пальцами, полюбопытствовал я. В комплекте было. Можешь ее выбросить. А можно мне ее надеть? — Лучше не надо. Ну что ты встал? Доктор все так же, не глядя, сунул мне поднос нос свои ручные часы. В восемь вечерний обход. В восемь мы должны быть обратно, а нам только в один конец семьдесят километров. Переодевайся. Мне показалось, что Вагнер подмигнул с портрета, и я решил довериться доктору. В конечном счете, если медицинский эксперимент завершится катастрофой, виноват проводящий его ученый, а вовсе не подопытный кролик. Если я погибну в результате эксперимента, то, несомненно, попаду в рай. А Вячеслав Викторович также, без сомнения, попадет за решетку. Вероятно, мой доктор все рассчитал до секунды. Когда мы вышли в коридор, там не оказалось ни одного санитара, ни одной медицинской сестры, ни одной уборщицы. Все на пяти минутки в кабинете главного. Сквозь закрытую дверь своей палаты я увидел троих ее обитателей. Йоффе на своей кровати с книгой, Вольф на своей кровати спит с открытым ртом, книжка развернута на груди и Кристилин. Зарылся с головой в одеяло, скорчился. Все было предусмотрено. Набитая подушками постель должна была скрыть мое недолгое отсутствие. Но куда ведет меня проклятый доктор? Чего он хочет от меня? Следуя послушно за Вячеславом Викторовичем, соображал я. Зачем сунул в карман хозяйский пистолет? Может быть, я ошибся, думая, что опыт продолжается. Может быть, он желает отвести меня подальше от города и как результат неудачного медицинского эксперимента просто уничтожить, пристрелить, пустить пулю в лоб, а потом с другим пациентом начать научную работу снова с чистого листа. Медики, они, в принципе, чистюли в особенности психиатры профессионал. Сомнения рассеялись, когда доктор в последний раз вогнал в замок и повернул длинный контрольный ключ. Наружная дверь распахнулась. За дверью был двор усадьбы, шел дождь. А в каких-то десяти шагах, прямо передо мною, опершись на крышу побитого зеленого москвича, Стояла моя Анна.